Глава 5 Колин отправился к соседям раздобыть какую-нибудь крепкую обувь. Я же тем временем продолжила инвентаризацию шкафов и коробов на кухне. Обнаружила две крепкие корзины и отставила их в сторону. Очень кстати, как раз пригодятся. Конечно, я понятия не имела, что в здешних лесах произрастало, чем вообще была богата эта земля. Но надеялась на свои знания их идти относительно небольшой, но вполне ощутимый опыт. Ведь в нашем сельском магазине я покупала только лишь самое необходимое, в духе соль и спички, кофе, сахар, имбирь вот еще. И то догадалась уже потом выращивать его из кусочков корня на подоконнике. Только вот урожая не дождалась, плюхнувшись так не кстати в свое озерцо. Но так ли уж не кстати? «Может, я должна была оказаться здесь, чтобы сейчас собираться в лес, добывать пропитание для этих трех осиротевших и оголодавших детей?» Девочки играли в комнате тихонько, иногда по очереди или вместе выбегая для того, чтобы порывисто обнять меня, и бежали обратно. Кукла у них была одна на двоих. Я задумалась. Судя по тому, что Колин мне рассказал, семья была зажиточная. Ну ладно, дом и имущество было продано. Но ведь какие-то вещи должны были остаться. Личные, одежды, игрушки. Ну, хоть что-то. Конечно, добрые люди могли и растащить под шумок, видя, что защититься семья не может. Я ощутила прилив острой неприязни к матери детей, в чьем теле у меня угораздило очнуться. Осуждать, конечно, я не хотела. Кто знает, что привело к катастрофе. Может, она была эгоистичной и безмозглой чеховской душечкой. А может, у нее с головой было не в порядке. Кто знает. В любом случае, разгребать это мне. Выуживая из коробов с хламом вещь за вещью, я придирчиво рассматривала каждую, пригодится ли она в хозяйстве и можно ли будет использовать. Наверное, это был скарб предыдущих хозяев этой лачуги, который должен был пойти на свалку. Здесь были вперемешку и какие-то старые инструменты, и посуда, и ветошь. «Поскольку у нас, по-видимому, не было вообще ничего, я не собиралась избавляться ни от чего, что могло хоть как-то пригодиться». Вернулся Колин, неся в руках чудовищного размера расхлябанные сапоги и дырявые грязные ботинки. «Вот», — выдохнул он, — «мисс Мона одолжила, — больше ничего нет». «Очень хорошо», — ответил я ему благодарно, — — Нужно будет соорудить портянки, и можно отправляться. — Портянки? — изумился он. — Ты будешь носить портянки? Я пожал плечами. — А иначе мы собьем ноги. Не в этом же в лес идти. Мы вместе посмотрели на мои изящные туфельки из тонкой мягкой кожи. Да и у тебя обувь не для походов. Честно говоря... О том, как наматывать портянки, я знала чисто в теории, из книг и фильмов. Но не боги горшки обжигают, и мы уселись осваивать это на практике. Отыскав в куче отложенного тряпья наиболее подходящее, я разорвала его на длинные полоски и объяснила Колину примерно, что нужно делать. Первые наши неуклюжие попытки вызывали у нас сначала сдавленный, а потом уже и безудержный смех. Я впервые увидела Колина улыбающимся. Напряжение, владевшее им до сих пор, отпустило его. С улыбкой мальчишка оказался очень обаятельным и симпатичным. Наверное, его отец был красавцем. Надо сказать, что все дети были похожи между собой и почти нисколько на меня. Ну, то есть на свою мать, насколько я смогла разглядеть себя в мутном стекле окна. Наконец, наши попытки забинтовать ноги в плотный кокон увенчались успехом. Можно было не бояться мозолей. Я повязала на голову свою теплую шаль, она покрыла меня почти до колен, как пальто с капюшоном. Колин надел курточку и шапку. Мы были готовы. «Бери корзины», — кивнула я. «Давай поторапливаться». «Ты меня очень удивляешь», — тихо сказал мальчик, когда мы уже шли по проселочной дороге к лесу. «Просто как другой человек». Я предпочла промолчать. В лесу было заметно прохладнее, чем в деревне, и мы поежились. Было сыро, и кое-где еще лежал снег, не до конца стаял. «Не может быть, чтобы мы нашли здесь какую-нибудь еду», — недоверчиво сказал Коля, наглядываясь по сторонам. «А я уже увидела первую цель и устремилась за добычей». Среди лесного сумрака куст дикого шиповника со сморщенными ягодами выглядел почти празднично. «Что это?» — недоуменно сорвал непонятную ягоду Колин. Осторожно попробовав ее на вкус, он выплюнул и категорически заявил. «Это же нельзя есть, мам!» «Можно, можно, давай собирай!» — Подтолкнул я его мягко. «Это очень ценная находка!» «Кроме того, мы не будем это есть, мы будем это пить». Пока я рассказывала мальчику понятными для него словами о целебных свойствах шиповника и как он может быть нам полезен, мы обобрали куст полностью и даже согрелись. Шарк, Пить хочется», — оттянул воротник Колин и наклонился, чтобы зачерпнуть снега. «Стой!» — крикнула я, видя, что он собирается отправить пригоршню в рот. «Снег нельзя есть». Ты сразу заработаешь ангину, а это нам совсем будет ни к чему. Как я не подумала взять воды?» — посетовала я запоздала. «Если уж очень сильно хочется пить, то подержи снег во рту, пока он не растает полностью, и только потом глотай». С недоверчивым уважением, посмотрев на меня, Колин послушался. Мы передохнули несколько минут и пошли дальше. «Смотри на стволы лиственных деревьев внимательно», — предупредила я. «Если увидишь на них наросты, похожие на уши, считай, что на сегодня с задачей мы справились». Лес был смешанный, поэтому кроме древесных грибов я надеялась найти еще и какие-нибудь шишки с орехами, но пока что не попадалось. «Мам, вот такие уши!» — послышался голос Колина из-за деревьев. Мы чуть разошлись с ним, внимательно оглядывая каждый ствол. Кроме этого, я также тщательно смотрела под ноги в поисках зимних опят, гнезд тряпчиков и норок мелких зверьков. Конечно, поймать их голыми руками не представлялось возможным, но, обнаружив их, можно было бы подготовиться и найти это место в следующий раз. «Сейчас приду! Не отходи никуда! Чтобы не потерять!» — крикнула я сдавленно, потому что в данный момент тащила из земли топинамбур. Я опознала его по высоким высохшим стеблям и листьям, похожим на листво подсолнуха. Это было настоящее сокровище. На вкус он был практически как репа. В ближайшие дни мы точно не будем сидеть голодными. Кроме того, у меня созрели еще кое-какие соображения. «Мам!» Нетерпеливо позвал меня Колин, и я, отряхнув колени от земли и листвы, заторопилась посмотреть, что он там нашел. Домой возвращались усталые, но довольные. Гордый Колин не позволил мне нести вторую корзину, нес сам в обеих руках. Мы торопились, девочки были дома одни уже долго. «Кстати, Колин», — вспомнила я, «а вещи из вашего... Тут я запнулась и поправила саму себя. Нашего дома. Одежда, может, что-то еще. Неужели все забрали? Ваши игрушки, может быть, документы или что-то в этом роде. Мальчишка деловито пыхтел, подбрасывая в руках корзинки, чтобы было удобнее нести. Повспоминал. Видимо, в момент выселения семьи из дома дети находились в таком шоке, что он и думать забыл о вещах. «Вспомнил!» — наконец воскликнул он. «Мисс Мона забрала их в свой дом!» — сказала, на хранение. «Ясненько», — подумала я. «Видимо, включила в будущий счет на врача, которого так и не сподобилось вызвать». Стало понятно, что мне сегодня предстоит нанести визит исключительно в целях налаживания добрососедских связей.